Восьмой апреля. День шестьдесят третий. Поколебавшись, я иду на риск бесповоротно загубить свое копье и протыкаю еще одну дораду. Механически режу ее на куски, шумкую толстую филейную вырезку на узкие ломтики, прокалываю в них дырочки и развешиваю под тентом. Какое варварство! Я не хочу больше никого убивать. Пожалуйста, пустите меня скорее на сушу. Как-то без меня будут жить рыбки. Как я буду без них обходиться? Запасшись свежей рыбой, я могу денька два немножко отдохнуть от тяжелой работы. Я получил мимолетную передышку, хотя и знаю, что настоящего отдыха у меня не будет до конца плавания. Теперь мне даже просто не верится, как вспомню, сколько свободного времени у меня оставалось в былые дни, когда мое снаряжение не выходило регулярно из строя, а сам я еще не был изнурен голодом. Сейчас всякое дело отнимает у меня все больше и больше времени. Не перестаю задаваться вопросом, Как много может вынести человеческий организм? Я не помышляю о самоубийстве, да и с какой стати думать об этом после всего, через что я прошел. Хотя могу понять человека, который выбрал бы этот выход в сложившихся обстоятельствах. Просто для меня самый легкий выход – это бороться. Я подбадриваю себя тем, что бывает и хуже, и надо готовиться к худшему. Тело мое станет еще изможденнее. «Ничего», – говорю я себе, – «переживем и это». По сравнению с тем, что выпало на долю другим, мне еще повезло. и отвержу себе эти слова снова и снова, пестуя собственную стойкость, но тело мое словно охвачено пламенем. Огонь из воспаленных нарывов на спине, ягодицах и на ногах с гудением взметывается кверху и врывается прямо в череп. В одно мгновение он испепеляет все мое мужество, и на глаза у меня наворачиваются слезы. Но их недостаточно даже для того, чтобы хоть чуть-чуть приглушить бушующий внутри пожар. Стоя на коленях в дверном проеме, я даю израненному телу отдохнуть от прикосновения соленой подстилки. Но тут солнце с силой бьет меня по голове, и я валюсь плашмя на носовой борт. Мои торчащие колени привлекают Дорад, и они весь день вьются вокруг плота. Они знают, что сейчас я не охотник. Кажется, спинороги тоже понимают, когда в моей руке находится оружие. Загребаю рукой прохладную, чистую, как стекло в воду. Из-под днища выплывают Дорады, и мы смотрим друг на друга. Нас разделяет расстояние всего в один фут. Протягиваю к ним руку. Я никогда не видел, чтобы они прикасались друг к другу. Хотя, полагаю, иногда все же это они проделывают. Однако сейчас они позволяют мне погладить свои скользкие спины. Но едва мои пальцы опускаются ниже, возмущенные Дорады отскакивают. Спустя некоторое время они все равно возвращаются обратно. Вот, полюбуйтесь, они уже меня выдрессировали. этокий успешный эксперимент в естественных условиях. Как легко было бы сейчас расслабиться и умереть, превратиться в иные частицы бесконечной вселенной, быть съеденным рыбами и самому стать рыбой. Из воды выпрыгивает Дорадо, и мои пальцы пробегают по мелькнувшему перед моим носом оперенному хвосту. Немедленно вслед за тем маленькая шалуня возвращается ко мне снова. Но я не могу ответить на ее заигрывание. Мое племя – люди. Это только кажется, что отдаться Дорадо или морю легко. На самом деле все обстоит совсем не так. Замеряю самодельным секстантом широту. Около 18 градусов. Насколько точны мои измерения. Я знаю, что мне нипочем не продержаться еще 20 дней. Если я отклонился к северу, это конец. Если бы я мог сейчас взнудать ветер, я заставил бы его буксировать меня на юг».